А тут еще эта нежданная встреча с полковником Дерюгиным. На мгновение увидев окликнувших его военных в машине, Корнаков решил, что его песенка спета. Ругнул себя за то, что Парабеллум оставил дома в тайнике. Какое счастье, что еще не бросился через забор в первый попавшийся огород. Сообразил, что далеко все равно не убежишь. Это было жуткое мгновение в его жизни, можно сказать, сама смерть. Каких усилий стоило ему взять себя в руки и заговорить с полковником? Кажется, Дерюгин ничего не заметил, а вот второй офицер так и свернулся зрительным взглядом. Вернувшись домой, Ростислав Евгеньевич стал собирать свои вещи. В Ярославле ему оставаться нельзя. Дерюгину стоит лишь поинтересоваться у разведчиков, им, Шмелевым Григорием Борисовичем, и конец. Тут же разыщут и к стенке. Обо всем этом отстукивая ключом, думал темной ночью Корнаков. — Батюшки, Макар Иванович, чего это вы такое делаете? — раздался испуганный голос хозяйки за спиной. Ему показалось, что он подскочил на стуле почти до потолка. На самом деле даже не вздрогнул, только выпрямил голову и сбросил наушники. Затем, не спеша, снял очки, повернувшись к Пологеи Никифоровне, белой глыбой застывшей на пороге. — Как же это он? — Опытный разведчик забыл запереть на задвижку дверь. Женщина пялила на него моргающие со глаза, рот ее был полураскрыт. Не закричала бы старая дура, со злостью подумал он и приветливо улыбнулся. Бессонница замучила Пелагея Никифоровна, вот и балуюсь. Еще как началась война, был приказ всем приемники сдать, говорила хозяйка. «Я у вас никогда не видела этой штуки». — И не надо было тебе ее видеть, чертова баба, — подумал он, а вслух сказал. — Чего вам-то не спится, Пелагея Никифоровна? Астма замучила, — пожаловалась она, настороженно глядя на квартиранта, кажется, догадываясь, кто он такой. — Как погода меняется, так меня и прихватывает, в груди тяжело и дышать трудно. Решение возникло мгновенно. Он поднялся со стула, потянулся и, улыбаясь, сказал... — Идите, идите к себе, Пелагея Никифоровна, пора и мне на боковую. Женщина все еще не могла оторвать глаз от рации. Она не могла оторвать глаз от черного проводка, убегающего в открытую форточку. Дышала она действительно тяжело со свистом. На ней была длинная белая рубаха, поверх наброшена коцовейка, на ногах мягкие войлочные шлепанцы, потому он и не расслышал шагов. «Да и как услышишь, если на голове наушники?» Никогда в это время хозяйка не просыпалась. Обычно ложилась в десять вечера и вставала в шесть-семь утра. И он просыпался, слыша ее шаркающие шаги в коридоре у русской печи, которую она недавно стала каждое утро затапливать. Женщина, пятясь будто боялась повернуться к нему спиной, вышла из комнаты. Он слышал, как ее шаги прошуршали на кухню, Там замерли, и скоро скрипнула половица у двери в сене. Больше не колеблись. Макар Иванович схватил фонарик, одним прыжком преодолел расстояние от стола до двери, ногой распахнул ее, направил свет и увидел хозяйку в ботах на босу ногу в теплом пальто, стоявшую у двери. — Куда это вы, Пелагея Никифоровна? На ночь глядя собрались, спокойным голосом осведомился квартирант погляжу не забрался ли кто в сад растерянно пролепетала она теперь она дышала так будто в груди ее была запрятана детская губная гармоника. На побелевшем рыхлом лице двумя черными провалами выделялись расширившиеся от страха глаза я сам погляжу Макар иванович сделал несколько шагов по направлению к ней. Женщина, схватившись за грудь, взвизгнула и попыталась первой выскочить за дверь, но Семченко в железной рукой обхватил ее поперек туловища, свободной рукой зажал рот и волоком потащил в комнату. Стараясь не задевать за мебель, опустил на разобранную кровать. Она слабо сопротивлялась, что-то мычала, руки ее шарили по его спине, дергали за одежду. Нащупав большую пуховую подушку, он изловчился и накрыл ее голову, потом всей тяжестью навалился. Она уже давно затихла, а он все еще прижимал грудью расплющенную подушку и слушал глухой стук собственного сердца. Слабый лучик уроненного на половик фонарика освещал на простеньком бархатном коврике над кроватью какой-то пейзаж с лебедями. Откуда-то пришло негромкое тиканье настенных ходиков. Он стащил с нее пальто, повесил на вешалку у порога, подсунул под голову подушку, посветил фонариком в лицо. Казалось, задушенная с ужасом смотрела на него. Он брезгливо пальцами закрыл ей глаза, поправил половик, аккуратно поставил шлепанцы под кровать, так, чтобы оттуда торчали задники, накрыл покойницу одеялом. Вернувшись к себе, набросал на листке ровную колонку цифр, передал в эфир, принял ответ. Рука его с механическим карандашом привычно бегала по блокноту, записывая цифры. Расшифровав принятое сообщение, он долго сидел, задумчиво глядя на бумажку. Потом спрятал рацию, сжег листки в душнике оштукатуренной печки. Этот душник был приспособлен для самоварной трубы. Первое желание было взять рацию вещи и бежать из этого дома. Поразмыслив, решил не пороть горячку. Как бы не сделать себе хуже, подозрение тогда сразу падет на него. Станут разыскивать, приметы его известны, и придется менять паспорт. Хозяйка часто жаловалась на астму, значит, могла умереть естественной смертью. Так все и подумают. Главное — не паниковать. Как ни странно, он довольно быстро заснул, И утром, заглянув в комнату хозяйки, к своему удивлению обнаружил, что лицо ее за ночь разгладилось, застывшего ужаса на нем больше не было, как и никаких следов насильственной смерти. Покойница как покойница. На всякий случай достал из аптечки пузырьки с лекарствами, порошки и все это расставил на тумбочке у изголовья. Выждав до десяти утра, он поспешил к ближайшей соседке, с которой хозяйка поддерживала хорошие отношения. Скоро в доме захлопали двери, зашаркали торопливые шаги. Вокруг покойницы захлопотали женщины. Прибыли врач и молоденький парнишка в гражданской одежде с протезом левой кисти. Выяснилось, что он следователь из милиции. Макар Иванович ответил на все его вопросы. Да, она уже несколько дней страдала от астмы, особенно к вечеру. Дышала с хрипами, жаловалась на боли за грудиной. Он хотел вчера сходить за доктором, но больная отговорила, мол, это от перемены погоды само собой пройдет. Врач с усталым лицом равнодушно перебрала на тумбочке пузырьки, пакетики с порошками, пожала плечами, но ничего не сказала. «Я вечером заглянул к ней, — нашел нужным пояснить Макар Иванович, — поинтересовался, не надо ли чего». Попросила какой-то порошок. Я в этом мало смыслю. Выложил ей все лекарства, что нашел в шкафчике. Борисова на астму давно жаловалась, — сказала врач, усаживаясь за обеденный стол, накрытый кружевной скатертью, и что-то стало заполнять, очевидно, справку о смерти. — Куда ее? — взглянул следователь на врача. — В морг? Та, заканчивая писать, пожала плечами. — Разве у нее нет тут родственников? — У меня еще... Ограбление продовольственного склада озабочено, взглянул следователь на большие белые часы на запястье. «Смотрю, хозяйка долго не встает, никому, в частности, не обращаясь, со вздохом проговорил Макар Иванович. Заглянул в комнату, она уже холодная. Вот как бывает. Живет, живет человек, и на тебе». «Есть у нее близкие родственники?» — спросил следователь. Левую руку в новой кожаной перчатке он почему-то держал за спиной. «Покойница-то со дня на день ждала своячницу», — сообщила соседка. «Может, нынче к вечеру приедет? Она тут недалече, в монастырском живет». Соседку звали Марии. У нее было круглое розовое лицо и живые карие глаза. Не было дня, чтобы она не забегала к Борисовой. Макар Иванович внутренне опасался, как бы она не ляпнула, что Пелагея Никифоровна еще вчера была здорова и ни на что не жаловалась». Круглая, проворная, она только колобком подкатывалась к кровати и, сложив полные руки на животе, скорбно качала головой, ахала, подолгу всматривалась в лицо покойницы, то бросалась к дверям встречать очередного посетителя, то, прислонившись к комоду концом черного платка, уже успела надеть, вытирала глаза. Ей бы еще жить да жить, всхлипывала она, по сыновьям сильно убивалась, вот себя и не сберегла. — А мне-то что делать? — обратился к следователю Макар Иванович. — С квартиры съезжать или как? — Живите, — пошевелил тот рукой с протезом, — пока наследники не найдутся. — Макар Иванович, вы ведь на все руки, мастер, — сказала Мария. — Сколотите гроб рабе Божьей Пелагеи Никифоровне, царствие ей небесное. — Как получится, — вздохнул Семченков. Чего — Чего-чего, а гробов-то мне еще не доводилось делать. — Я к ней вчера утром забегала, — говорила соседка. Кажись, и не жаловалась на свою хворобу. Ей обычно к вечеру становилось трудно дышать, — вставил Семченков. «Астма, такая зараза, в любой момент может задушить человека», — вступила в разговор другая женщина. — Тоскливо мне тут будет одному, — сказал Семченков. — Пожалуй, поищу другую квартиру. — Дело ваше. Рассеянный ответил следователь, строча протокол. «Только, пожалуйста, дом заприте на замок и отдайте ключи». Он обвел глазами присутствующих. «Кто тут рядом живет?» «Я за всем пригляжу», — колобком подкатилась к нему Мария. «Может, своячница тут будет жить? Дом-то справный, дров на зиму запасено. Вообще-то они не ладили, но ну, а теперь чего уж там?» «А вы кто будете, Борисовой, Уже собираясь уходить, обратился к Семченкову следователь. «Никто», — ответил тот. «Эвакуированный я». «Батюшка, можно покойницу обмывать и обрежать?» — спросила следователя Марии. «Бога ради», — ответил тот, пряча бумаги в полевую сумку. «Передайте этой своечнице, чтобы по всем правилам оформила в жилищном управлении свидетельство о смерти». Завещание в ее бумагах я не обнаружил. Врач и ушли. Соседки захлопотали на кухне, затопили русскую печку, принесли из теней эмалированный таз. Разговаривали шепотом, будто покойница могла их услышать. Макар Иванович вышел на двор, снял со стены в сарае ножовку, отобрал доски, потемневшие от времени, и принял сам гроб. Кажется, пронесло. Впрочем, Макар Иванович не оставил никаких следов. Этому его тоже научили в разведшколе. На фронте погибали тысячи и тысячи людей. Смерть пожилой больной женщины в собственном доме вряд ли кого могла навести на мысль, что здесь произошло убийство. Потому и не отправили тело в морг для вскрытия. В тот вечер, покончив с Борисовой, Семченков обо всем поставил в известность свое начальство. Ответ был краткий и категорический. Ему приказывалось немедленно покинуть Ярославль и перебраться в Подмосковье, где была заранее подготовлена явочная квартира. Инструкции он получит позже. Вместо него в Ярославле будет действовать капитан Ложкин, ему передать рацию, шифр, оружие и взрывчатку. Макар Иванович решил покинуть надоевший ему до чертиков Ярославль, как говорится, с музыкой. Встретившись вечером с капитаном на условленном месте, семченко сообщил ему, где спрятана рация и взрывчатка. Хотя Ложкин и сделал вид, что ему жаль расставаться с Семченковым, явно был рад, что остается за главного, точнее становится резидентом. За эти полгода с его помощью Макар Иванович завербовал двух человек — речного матроса с грузовой баржей и железнодорожника. Железнодорожник был ценным приобретением — Через него Макар Иванович узнавал о проходящих через станцию эшелонах военных грузах формировании составов. — Что за грузы ожидаются в порту? — поинтересовался он. — Пока неизвестно, но две баржи с сырьем для шинного завода стоят на разгрузке, — сообщил капитан. — Это тысячи колес для автомашин, пушек, самоходок и для тяжелых танков резиновые ролики делают», — вставил Ложкин. «По-моему, сырая резина великолепно горит, не так ли, капитан?» «Заполыхает, водой не зальешь», — начиная соображать, к чему тот клонит, — подтвердил Ложкин. Они сидели на деревянных кладях на берегу которосли, Прямо перед ними возвышалась полуразрушенная башня монастыря. Крикливые галки облепили кирпичные стены. Задувал порывистый холодный ветер. Капитан ежился в матросском бушлате, из-под которого выглядывала грязная тельняшка. Семченко был в теплом пальто и сапогах. На голове светлая кепка. Он уже побывал на эвакуационном пункте, оформил проездные документы в соседний с нужным ему подмосковный город. На работу он в Ярославле так и не устроился, поэтому ему не нужно было разрешение. Дежурному по пункту объяснил свое решение уехать из Ярославля тем, что подходящей работы здесь для него не нашлось. Он ведь инвалид, а там, в Подмосковье, у него дальний родственник, который нашел работу и пообещал обеспечить жильем. Заготовленное заранее письмо дежурная читать не стало, как не стало и чинить никаких препятствий для выезда. — Давай, капитан, действуй, — сказал Макар Иванович. Так сказать, отметим хорошей диверсии мой отъезд и твое вступление в новую должность. Но капитан не разделял оптимизма Семченкова. Устроить в порту диверсию — это дело рискованное, а подвергать себя опасности никому не хотелось. Почувствовав колебания Ложкина, Макар Иванович строго заметил. — Это приказ, капитан. Приказ оттуда. — Ладно, — пообещал Ложкин. — Будет вам фейерверк. Поезд на Москву отходил в первом часу ночи, а в половине 12 со стороны порта небо озарилось багровым пламенем. По улице пронеслись несколько пожарных машин. Широкая багровая полоса ширилась, колебалась, иногда по краям сгущалась, темнела, ветер принес на станцию вонючий запах резины. Макар Иванович Семченков стоял на перроне и, глядя на багровое зарево, курил. Глаза его довольно поблескивали. У ног стоял обшарпанный чемодан, перевязанный бечевочным ремнем. Настроение было приподнятое. Почему-то вдруг стало жаль покидать этот, в общем-то, уже знакомый город. Запах горелой резины становился все сильнее, но он не раздражал Макара Ивановича. Когда с ним поравнялся хромой железнодорожник с масленкой в руке, он приветливо кивнул ему и, показав глазами Назарева, произнес... «Где это горит, любезный?» «В порту», — угрюмо ответил тот. «Резина горит, вот что!» И пошел дальше с покачивающейся длинноносой масленкой в черной от мазута руке. Семченков подхватил чемодан и направился в зал ожидания, где в битком набитом огромном зале гудели голоса, витал махорочный дым, и все перебивал противный запах дезинфекции. Под высоким сводчатым потолком летали воробьи, равнодушно поглядывая на сидящих, стоящих, лежащих на своих чемоданах, узлах, котомках людей. Перешагнув порог вокзала, Макар Иванович тут же растворился в безликой, шевелящейся массе людей, ожидающей поезда, который нужно брать как неприступную крепость только штурмом. Заслышав стук колес за высокими окнами вокзала, люди, отталкивая от дверей дежурных в красных фуражках и милиционеров в синей форме, устремлялись на перрон и катились вдоль состава, атакуя каждый вагон. И неважно, что поезд идет в другую сторону, не беда, что придется всю ночь дремать, стоя в проходе со всех сторон, стиснутому горячими телами. Главное — ехать. Вся огромная Россия разделилась на две большие станции — станцию тыл и станцию война. И в одну и в другую стороны днем и ночью ехали и ехали люди, которых даже железнодорожники не называли пассажирами. Это были командированные, военные, беженцы, демобилизованные, эвакуированные, беспризорники. Война разбросала людей по земле, разлучила семьи мужа с женой, детей с родителями. Но и ни в какое другое время не происходили самые невероятные встречи знакомых и близких на военных дорогах и в лесах, в тылу и на фронте. Люди, похоронившие друг друга, нежданно-негаданно встречались. Мать, потерявшая во время бомбежки ребенка, находила его за тысячи километров от дома. Думал ли Макар Иванович Семченков, стоя холодным осенним вечером на перроне Ярославского вокзала и радуясь пожару в порту, что очень скоро предстоит и ему нежданная встреча? Вадим залез на дерево, обрывал твердые зеленые орехи, которые росли гнездами, швырял вниз Василиси, напихали орехи в карманы. Василиса сняла санитарную сумку и набила туда. Она ловко лущила их, разгрызая крепкими белыми зубами. «Ты вспоминаешь отца?» — спросила она, когда пошли назад. «Какого?» — уточнил он. «У тебя есть лишь один отец». «Я вспоминаю Федора Федоровича Казакова», — сказал Вадим. «И маму». «Твой отец замечательный человек», — не слушай его, говорила Василиса. Ты знаешь, что он спас мне жизнь? Ты рассказывала. Разве, — улыбнулась она, — не только спас, а вернул меня к жизни. И это сейчас, когда кругом такое творится. Сейчас ты скажешь, что я должен гордиться таким отцом, — насмешливо подхватил Вадим, потому что такой он замечательный, такой он храбрый, такой он умный. Все это правда. А мой отчим Казаков называет его собачником. Собачником удивилась девушка. У него были две большие черные овчарки — Юсуп первый и Юсуп второй, — с улыбкой пояснил Вадим. — Я помню только Юсупа второго. — Расскажи мне про отца, — попросила она. — Про какого? — продолжал дурачиться Вадим. — Про отца первого или про отца второго? — А ты жестокий, Вадик, — с грустью произнесла Василиса. Значит, пошел в отца первого. Отец второй, все говорят, добрый. Вадим понимал, что обижает девушку, но ничего не мог поделать с собой. Я люблю твоего отца, Вадик, — сказала Василиса. А значит, люблю и тебя. И не пытайся меня разочаровать, ничего не выйдет. Вадим вспомнил, что и отец ему говорил, что любит Василису прекрасную. Только в другом лесу который у Андреевки. Он хотел сказать ей об этом, но почему-то промолчал. Сосны шумели все сильнее. Сверху просыпались на них мелкие капли. Раньше слышны были в лесу птицы, а теперь тихо. Птицы улетают в теплые края. Им наплевать на войну, на линию фронта, разделившую жизнь людей надвое. Птицы границ не ведают. Он вдруг почувствовал, Острую тоску по людям, по мирному городу, где двери магазинов открыты, и на каждом углу продают белое и розовое вафельное мороженое. Вчера Дмитрий Андреевич проводил на полянке политинформацию, читал сводки Софинформбюро. Теперь самолеты не садились в лесу, пролетали над лагерем и сбрасывали на парашютах грузы. Никогда не забывали положить в мешки пачку газет. Здесь лес глухой, непроходимый. Есть одна делянка, оставленная еще до войны лесорубами, но на ней не приземлишься, топка. Сбросив грузь, кукурузник приветливо махал крыльями и улетал. На политинформации Дмитрий Андреевич рассказывал про Сталинград. В эту осень 42-го года Мало кто еще догадывался, что знаменитая Сталинградская битва станет исторической, как переломный момент во всей Великой Отечественной войне. Со Сталинграда беспристрастные часы истории начнут отбивать время сокрушительного поражения Третьего Рейха, но до полной победы в мае 45-го года было еще очень и очень далеко. Василиса. «Почему командир запрещает брать нас на задание?» — спросил Вадим. «Он умный человек и далеко смотрит вперед, дорогой Вадик», — очень серьезно ответила Василиса. «Война кончится, а кто будет восстанавливать все разрушенное, строить новую счастливую жизнь?» «Ваше поколение, Вадим». «Дмитрий Андреевич бережет вас, мальчишек, для будущего. Одно дело воюют взрослые люди, это их святой долг, а ты и Павел». Для вас это игра. Правда, опасная, но все равно игра. Автомат, пистолет, гранаты. Да разве ваше дело этим всем заниматься? Послышался шум мотора. Вадим знал, что это кукурузник. И скоро в просвете деревьев, совсем низко, будто порхая с вершины на вершину, над их головами прошелестел зеленый биплан с такими дорогими красными звездами на крыльях. — Побежали в лагерь, Вадик, — взволнованно воскликнула девушка, поворачивая к нему улыбающееся лицо. — У меня такое предчувствие. Я сегодня получу письмо. — От кого? — невольно убыстряя шаг, просто так спросил он. — Злость на нее еще не прошла. — Но какой же ты глупый! — засмеялась она. — От Вани! От кого же еще? Конец книги Читала Светлана Раскатова